Глава тридцать шестая. В ту ночь они сделали еще один привал. Крес выдали немного хлеба, с у ш е н ы х фруктов и воды. Она прислушивалась к звукам л а к е р я разбитого рядом с грузовиком, и пыталась уснуть, но забыть ее приходило лишь короткими урывками. На следующий день они выехали рано утром. Она все меньше и меньше верила в то, что Торн придет за ней. Она представляла, как он нежится в объятиях той другой женщины. И радуется, что на нем больше не висит обуза в виде слабой и наивной лунной пустышки. Даже от фантазий, которые столько лет помогали ей держать себя в руках во время заточения на спутнике, проку больше не было. Она ведь не борец, сильный и храбрый, всегда готовый защищать справедливость. И она не самая красивая девушка на земле, способная п р о б у д и т ь с о страдания в жестокосердном злодее. И она больше не уверена, что ей на выручку придет герой. Час за часом она мучительно размышляла, пытаясь угадать, станет ли она рабыней, прислугой, пищей для каннибалов, объектом жертвоприношения, или вообще вернется к королеве л и в а н е и будет жестоко наказана за предательство. Наконец, ближе к концу второго дня ее заключения грузовик остановился, и двери открылись. к р е с з с щ у р и л а с ь успев отвыкнуть от яркого дневного света, и попыталась забиться в угол. н о е е грубо схватили за шкирку и выволокли наружу. Она плюхнулась на колени. Боль раскалёнными иглами пронзила спину, но ее учитель проигнорировал слабое с к у л е н и е вырвавшееся из ее груди. Рывком заставил подняться на ноги и связал е й запястья. Боль вскоре утихла, ее сменили адреналин и любопытство. Они приехали в новый город, и даже неопытная к р е т с легкостью могла сказать, что он никогда не был таким богатым и густонаселенным, как Уфра. Большинство построек своим цветом повторяли пустыню, протянувшуюся за з а с ы п а н н ы й песком дорогой. г л и н о б и т н ы е стены, когда-то выкрашенные в оттенки пурпура и индиго, выцвели на солнце. Крыши были устланы колотой черепицей. На огороженном участке неподалеку послось около дюжины верблюдов и еще несколько грязных у веров стояли вдоль улицы. Рядом с Кресп попыталась сморгнуть песок с глаз и закрыла солнце ладонью. В самом центре города стоял корабль р е м п и о н Ее сердце заскакало от безумной надежды, но ее быстро сменило отчаяние. Даже з далека она смогла разглядеть, что корабль перекрашен и вызывающей красотки, которая прогремела на всю Францию, когда т о р н совершил там посадку, больше не было. к р е с т захныкала и с трудом отвела от корабля взгляд, когда захватчики потащили ее к ближайшему зданию. Они вошли в полутемный коридор. Только м а л е н ь к а е окошко в тупике проливало скуддный свет на стены и пол, усыпанный песком, который, видимо, не подметали долгие годы. В углу притулилась небольшая стойка портье со старомодной вешалкой для ключей на стене. к р е с проволокли мимо и увлекли дальше по коридору. Стены песочного оттенка пропахли чем-то едким. Запах был не отвратительным, но раздражающий, сильным. У к р е с т даже защипало в носу. Ее повели вверх по лестнице, такой узкой, что пришлось идти за Джиной, а сзади следовал Нильс. Здесь царила странная, жутковатая тишина. Запах стал еще сильнее, ее крест по спине пробежал холодок, а руки и плечи покрылись мурашками. Страх будто сконцентрировался в большом пучке нервов в самом основании позвоночника. К тому моменту, как они дошли до последней двери в конце коридора и Джина подняла руку, чтобы постучаться, крест уже т р я с л с с такой силой, что она с трудом могла устоять на ногах. она с удивлением осознала, что сейчас просто мечтает вернуться в темный угол грузовика. д ж и н н и пришлось постучаться дважды, прежде чем р а з д а р и т ь шаги и скрип двери. Ниль скрепко держал к р е с т п о за д и д ж и н ы и все, что она могла увидеть со своего места, это коричневые мужские брюки и з а н о ш е н н ы е белые кроссовки со стертыми шнурками. Джина, начал мужчина, по всей видимости только проснувшийся. До меня дошли слухи, что ты направляешься сюда из к у ф р ы Привезла тебе еще один объект. Нашла ее в пустыне. Последовала короткая пауза, а затем мужчина произнес уверенным тоном, исключающим любые возражения: "Пустышка". Его уверенность заставила Крис сжаться от страха. Если ему не пришлось спрашивать, это означало, что он почувствовал ее, или, точнее говоря, наоборот, не почувствовал. Ей вспомнилось, как Сибил жаловалась на то, что она не может распознать мысли к р е с и насколько сложно управлять таким человеком, как она, словно к р е с сама была во всем виновата. Этот человек прилетел с Луны. Она дернулась в сторону и изо всех сил желая сжаться в комочек, уменьшиться в размерах, стать не больше легкой песчинки, чтобы ее унесло ветром в пустыню, где она сможет раствориться среди миллиардов себе подобных. Но я это было не под силу. д ж и н а т ступила, и кресо оказалось лицом к лицу с мужчиной в кадах. Она вздрогнула от неожиданности. Они с этим загадочным человеком и в самом деле стояли лицом к лицу. Он был выше ее, но совсем не на много. Голубые глаза, скрытые за парой легких очков в тонкой оправе, широко распахнулись. Они казались непривычно оживленными, несмотря на морщинки, собравшиеся вокруг них. Мужчина заметнолысел, и клоки в з ъ е р ш у н н ы х с седых волос торчали у него на душами. Странное чувство дежавю п р о н з и л о ее сознание, словно к р е с уже видела его когда-то раньше, но это было невозможно. Он снял очки и потёр глаза. Снова во д р у з и д очки н а н о с поджал губы и придирчиво оглядел Кресс, словно она была жуком для п р е п а р и р о в а н и я Она прижала с ь с п и н о й к стене. Но Нильс схватил ее за локоть и дернул вперед. В самом деле пустышка, пробурчал пожилой чудак. И складывается впечатление, что еще и фантом. Сердце креса начало выстукивать громкий беспорядочный ритм. Я прошу за нее 32 т тысячи юнивов. Чудак моргнул и посмотрел на Джину с таким видом, будто вообще позабыл о том, что она здесь находится. Он немного выпрямился, снял очки и начал их протирать. Крежжала кулаки так, что ногти впились в ладони и попыталась стряхнуть накатившую панику. Она посмотрела за спину странного человека. Единственное в комнате окно было закрыто ставнями, и в л у ч е солнца, ножом пронзавшем полумрак, кружилась пыль. Она разглядела запертую дверь, наверное ванную, а еще стол, кровать и кучу смятых простыней в углу просто не были запачканы кровью. У нее по коже пробежал холодок. а потом кресу видела Нетскрин Нетскрин она сможет отправить сообщение с просьбой о помощи написать в отель в к у ф р е рассказать Торну я заплачу вам 25 т ы с я ч юнивов тон мужчины стал более жестким и уверенным пока он протирал очки и теперь он был с а м а д е л о в и т о с т ь Джина фыркнула я отведу девушку в полицию чтобы ее депортировали и заберу назначенную государством награду Какие-то жалкие полторы тысячи юнивов! Ты так дешево продашь свою гордость, Джина? Меня согреет мысль о том, что по земле ходит на одного лунного гостя меньше. Она произнесла это едва не р ы ч а и впервые за все время к р е с показалось, что Джина в самом деле ее ненавидит исключительно по причине происхождения. Я продам ее за 30 0 тысяч, доктор. Я знаю, что вы столько отдаете за пустышек, доктор. Крис глотнула. Этот человек ничем не напоминал лощенных м у ж ч и н и женщин из телевизионных трам, одетых в белые халаты и окруженных высокотехнологичными приборами. И это обращение очень напугало ее. В голове всплыли картинки со скальпелями и шприцами. Он вздохнул. Ладно, двадцать семь. Джина развернула плечи и посмотрела на него сверху вниз. Договорились. Доктор пожал ей руку и снова погрузился в свои мысли. Он почему-то не мог в открытую смотреть на крес, словно стыдился, что вся сделка произошла при ней. Крес преисполнилось презрения, ему должно быть стыдно, им всем должно быть стыдно. Я она не станет бездушным товаром, за который можно торговаться. Госпожа Сибил слишком долго помыкала ею, она не допустит, чтобы это повторилось. Но прежде чем эти мысли успели п е р е р а с т и в бунтарскую озлобленность, крес втолкнули в комнату. Джина захлопнула дверь, заключив их всех в душном, жарком пространстве, пропахшем ч е р п к и м и лекарствами. Постарайтесь сделать перевод побыстрее. Она скрестила руки на груди. У меня еще много дел в к у ф р е Доктор з а к р х т е л и открыл дверь в ванную. Никакой в а н н о й там не было. За дверью обнаружилась миниатюрная научная лаборатория с загадочными машинами, сканерами и стойкой с металлическими ящиками, которые доктор принялся с грохотом выдвигать и задвигать. Достав чистую иглу и шприц, он быстро распаковал их. к р е с попятилась, пытаясь разорвать свои путы, но Нильс ее остановил. Да, да, я только возьму у нее анализ крови, а потом сделаю перевод. Почему? Джина встала между ними. Ты хочешь выяснить, все ли в порядке, чтобы можно было отказаться от сделки? Доктор хмыкнул. Я не собираюсь ни от чего отказываться, Джина. От Я просто подумал о том, что она будет более покладистой, пока вы здесь, и мне проще будет взять образец крови. Гляд Крест метался по комнате. Оружие, путь к бегству, хоть малейший намек на сострадание в глазах ее мучителей. Ничего, ничего не было. Ладно. сказала Джина Нильс, держи ее покрепче, чтобы доктор мог сделать все, что нужно. Нет, вырвалась из груди к р е с и она, спотыкаясь, метнулась прочь, столкнувшись с Нильсом, она начала падать навзничь, но он схватил ее за руку и рывком заставил выпрямиться. ее ноги стали мягкими и вялыми, как вареные макаронины. Нет, пожалуйста, оставьте меня в покое. она с мольбой посмотрела на доктора и увидела такую дикую смесь эмоций на его лице, что от неожиданности замолчала. он озадаченно поднял брови и плотно сжал губы, затем быстро заморгал, будто пытался избавиться от реснички и отвел глаза. в нем проснулась жалость. она знала это, она почувствовала, что он испытывает страдание, о с которое пытается скрыть. пожалуйста, схлипывая проговорила она. Пожалуйста, выпустите меня. Я просто пустышка, случайно попавшая на землю, и я никому не причинила зла. и Я никто. Пожалуйста, отпустите меня. Он не стал смотреть ей в глаза, даже когда сделал шаг вперед. Она напряглась, попыталась дернуться в сторону, но Нил ь сдержал ее крепко. Прикосновение доктора о казалось сухим и легким, но хватка была твердой. Он сжал ее запястье в руке. Постарайся расслабиться. Пробормотал он. Крес в з д р о г н у л а когда и г л а пронзила ее плоть в том же самом месте, где Сибил сотни раз брала ее кровь. Она крепко закусила губу, стараясь не издать ни звука. Вот и все. Не так страшно, правда? И вот он был странно мягким, будто он пытался успокоить и загипнотизировать ее. Она чувствовала себя птицей, которой подрезали крылья и бросили ее в клетку. еще одну грязную, прогнившую клетку. Она всю свою жизнь провела в клетке и почему-то никогда не думала, что на земле попадет в з а п о д н ю еще более отвратительную, страшную, чем раньше. Земля, напомнила она самой себе, пока доктор прошел по скрипящим п о л о в и ц а м в глубь комнаты, она теперь на земле, н е з а т о ч е н а на спутнике, висящем в небесной пустоте. Отсюда существовал выход, свобода. прямо за этим окном она больше никогда не станет у з н и ц е й доктор вставил ш п р и ц п о л н й ее крови в специальную машинку и щелкнул что-то на портскрине. а теперь я переведу вам деньги и вы сможете идти по своим делам. вы используете з а к о д и р о в а н н о е соединение? спросила джина и сделала шаг вперед, пока доктор вводил пароль. Крест прищурилась, наблюдая, какие клавиши он нажимает, чтобы в случае чего сэкономить время и не взламывать систему. Поверь мне, Джина, у меня гораздо больше поводов, чем у тебя, хранить все свои транзакции в тайне. Он посмотрел на экран, а затем торжественно произнес: «Благодарю вас за то, что привезли ее». Джина, нахмурившись, посмотрела на его седую макушку. Надеюсь, что ты убиваешь их всех после того, как заканчиваешь эксперименты. «У н а с и так достаточно проблем с заразой, и нелегальные переселенцы совершенно ни к чему. Его голубые глаза сверкнули, и Крис успела заметить презрение, с которым он посмотрел на Джину, прежде чем принять мирно благожелательный вид. Перевод исполнен. Если можно, р а з в я ж и т е девушку, прежде чем уйти. Крис стояла не шелохнувшись, пока с ее запястья снимали веревки. Она потёрла руки, избавляясь от следов на коже. и оперлась спиной о ближайшую стену. Было очень приятно снова иметь с тобой дело, сказала Джина. Доктор пробурчал что-то нечленораздельное. Он из-под т и ш к а глядел на крес, стараясь, чтобы это не было слишком заметно. Потом дверь закрылась, и Нил ь с Джиной ушли. Крес прислушивалось, как их ботинки стучат по деревянному полу. Кроме этого никаких звуков в здании не было. Доктор вытерла ладони о рубашку, словно пытаясь очиститься от следов присутствия джины. к р е с сомневалась, что он чувствует себя хотя бы в половину таким же запачканным, как она сама, но продолжала стоять неподвижно и злобно сверлить его взглядом. Ну что ж, начал он. С пустышками сложно видишь ли? Не так-то просто все объяснить. Скорее, не так-то просто промыть мозги, буркнул к р е с Доктор склонил голову набок, и к нему вернулся прежний странноватый задумчивый вид. Она снова почувствовала себя объектом научного наблюдения под микроскопом. Ты знаешь, что я с Луны. Она ничего не ответила. Понимаю. Ты очень напугана. Представить не могу, как плохо могли обращаться с тобой Джина и ее бандиты. Но я не причиню тебе вреда. На самом деле я делаю благое дело. Моя работа способна изменить мир к лучшему. А ты можешь мне помочь? Он помолчал. Как твое имя, дружок? Она не стала отвечать, когда доктор двинулся к ней, расставив руки в знак мира. к р е с отбросила весь свой страх и, оттолкнувшись от стены, ринулась прямо на него. Рык вырвался из ее горла, и она треснула доктора л о к т е м и з о всех сил. Удар пришелся в челюсть, раздался треск зубов. к р е с почувствовала отдачу в собственной кости. Доктор отлетел назад, и с такой тяжестью рухнул на пол, что в доме сотрясли стены. ь с Кресне остановилась, чтобы посмотреть, без сознания ли он и сможет ли встать и последовать за ней. Она рванула входную дверь и побежала прочь.